Глава десятая. Высунув голову из своего укрытия, я сначала проморгалась от всякой фигни, что насыпалось на лицо и ресницы, а потом с трудом держалась от того, чтобы не присвистнуть. На берегу выселся большой белый песчаный, рассеченный пополам холм, кое-во там раньше не бывало, а от него в зарослях начиналась широченная просика. похожие на какую-то зону аварийной посадки, только пни или вывороченные и местами обожжённые и уложенные в едином направлении стволы деревьев с пугающими спрутами корнями, некоторые даже ещё шевелились. Илва стояла на большом валуне и внимательно меня разглядывала, как если бы я была гораздо интереснее, чем картина разрушений. В прошлый раз, когда я видела девушку, она была завёрнута в белоснежную махровую простынь. Сейчас же собеседница щеголяла в джинсовом комбинезоне со множеством карманов, трикотажной футболке с длинными рукавами, кроссовках в цветах хаки, и этот её самый обычный, вроде бы, вид подчудился совершенно чуждым здесь после того, что я успела повидать. Привет, А как ты вы тут оказались? Неуверенно махнула я ей рукой и оглянулась ещё раз, заметив сидящего, прислонившись спиной к подножию того же камня, красавца юношу, того самого, которого Алево назвал драконом. Впрочем, сейчас красавцем его было трудно назвать. Выглядел он здоровым, потрёпанным и окровавленным. Одни только три глубочайших царапины, начинающиеся на его щеке под глазом и продолжающиеся на плече до самой кисти, чего стоит. Такое впечатление, что его трижды острым ножом полоснули или подралки ношной рысамаха. Светлые длинные волосы в беспорядке и местами повисли, слипшимися красно-бурыми сосульками. И, кстати, он был голым. но при этом умудрился принять такую позу, чтобы ничего на показ не выставить. И смотрел исключительно ясным, серьёзным, незамутнённым болью взглядом. По мне он скользил безразлично, как если бы не отличая от окружающих камней, а вот на Ильве задерживался, явно испытывая трудности с тем, чтобы оторваться. Асраи Алево обратился к нам с просьбой помочь ему найти и переправить вас туда, где не будут угрожать опасности нашего мира, пока сам он не может сделать этого. Ответила мне Илва: "Мы готовы оказать вам необходимую помощь, Монна Альбина". "По-моему, это не мне тут больше всего нужна помощь", кивнула я ей на раниного. "Ране стоит промыть и обработать чем-то, я думаю". Девушка глянула на своего спутника, нахмурилась недоуменно, словно усердясь разглядеть то же, что и я, но не находя повода для беспокойства. Это всего лишь царапины, которые заживут гораздо раньше, чем нам можно будет тронуться в путь. Не стоит переживать, Монна Альбина. Принц Рафис достаточно силен сейчас, чтобы быть в состоянии доставить нас на континенты и защищать во время всего пути. Ответила мне опять же девушка таким тоном, будто именно, хмм, работы способность этого самого принца и была единственно достойной волнения причиной. Хотя чёрт его знает, может, всё так и обстоит. А где? Яглянулась ещё раз ища забоченного рептилоида. Дракон изгои повержен принцем. Убит. Принц вскинул резко голову, впервые хоть как-то реагируя на мои слова, и сыловый переглянулся. Изгой, нанёс вам обиду или оскорбление, требующее его умерщвления в качестве мести? Как-то я бы сказала деловито уточнила Илва, спрегивая с камня и подходя ко мне ближе. Что? Нет, напугал просто и приставал, но я и сама смогла отбиться. Не нужно никакого радикализма. Он меня от сжирания жуткими морскими змеями спас вообще-то, и я ему даже благодарна. Радужные змеи не питаются настолько мелкой добычей. Скорее всего, им просто было любопытно. Вряд ли меня это утешило бы, если бы они меня изжевали из чистого интереса, а не от голода. Проворчала я и глянула в сторону Бурелома. Откуда доносились странные ритмичные раскатистые звуки? Лишь бы смерть нас не преследовал, когда мы станем отсюда убираться. Об этом не стоит переживать. Я использовала достаточное количество порошка текучих грёз, чтобы он спал ещё несколько дней. Качнула головой Илва, похоже, не разделяя его беспокойства на сей счёт. Да она вообще, кажется, не способна о чём-либо беспокоиться. Лицо почти маска. Мональбина, скажите, вы уже принимали в пищу плоть создания мира старших? Прозвучало как-то бр. Плоть создания. Мясо? Да. Мертис добыл какого-то зверя, говорил, что летал на охоту на континент. И ваш организм не отторгнул эту пищу? Мига моживелась наконец-то иилово. Нет, ответила, прислушиваясь к своим ощущениям. Правда, я и съесть немного успела. Он опять на меня кинулся, схлопотал по морде блюдом, начал беситься, а потом сразу и вы. Асраи Алево очень точно описал нам ваше возможное место пребывания. Поэтому мы смогли найти вас так быстро, Монна Альбина. Снежка, поправила я её, поморщившись. Зовите меня так, пожалуйста. И можно не выкать, мне как-то не по себе. Конечно, легко согласилась девушка. Тогда и ты называй меня просто Илловой. Что же, раз нет отторжения, то, возможно, мы тронемся в путь даже раньше, чем рассчитывали, и будем продвигаться быстрее. Вероятно, то, что ты полукровка, хоть и проклятой расы, позволяет тебе впитывать местную магию быстрее и легче. Илва повернулась к принцу. Думаю, всё же стоит удостовериться лично в способностях Снежки, отправиться в путь. Молодой человек кивнул, поднялся, покачнулся, но быстро поймал равновесие и оглянулся на Илву. Филия моя, наконец хрипловато произнёс он, но Илва взмахнула рукой. Нам здесь ничего не угрожает. Изгой распугал всю опасную живность в округе, а сам он ещё долго будет пребывать во сне. Глаза принца сверкнули поразительным фиолетовым пламенем, в котором мне почудился огонь жестокой тоски. Юноша стремительно отошёл от нас на несколько десятков шагов и стал обращаться. Ей нужно сказать: Что из него зверюга вышло, куда как крупнее той, что я уже видела, к тому же прекрасно ужасная, черно-алая и с гигантским чистоколом гребнем по спине. Береги глаза, велела мне Илва, и я прищурилась, ожидая потока поднятого в воздух крыльями мусора, но вместо того, чтобы сразу поднять кучу всякой мелочевки в воздух. Дракон изогнул длинную шею и уложил громадную башку на песок у ног девушки. Я наблюдала сквозь ресницы, как Илва сначала стояла столбом с лицом не выражающим ни единой эмоции, но через несколько секунд подняла руку и провела пальцами по одной надбровной дуге монстра, и он вздрогнул, дёрнул крыльями и издал Такой поразительный звук на выдохе. Стон крайнего удовольствия, от чего у меня повсюду мурашки промчались. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что через ту броню чешуи зверюга мог даже почувствовать лёгкое прикосновение. Стало как-то неловко, словно я подглядывала за чем-то очень-очень интимным и почему-то новым для этих двоих. Подняв голову, дракон гордо выпрямился, заревел оглушающе и отчётливо ликующе, побежал по берегу, набирая с ходу бешеную скорость и оторвался от земли в линии прибоя на таком расстоянии от нас, что лица коснулся лишь ветерок и несколько освежающих брызг, но ни единой пылинки или опавшего листа. Ши занутся можно. Шопотом восхитилась я, провожая создание из сказок взглядом в небе. Всё ещё никак не привыкну, что всё это реальность. Нам стоит позаботиться о новом костре для приготовления добычи. Как-то очень сухо сказала Илва мне в спину, и я, кивнув, направилась к поломанным зарослям. Только осторожнее, снежка, не каждое растение тут безопасно для прикосновений. Я уже получила опыт. Один цветок чуть не отхватил у меня пальцы, а потом ещё и пытался связать ветками и корнями. Призналась я и, найдя глазами, указала: "Вон те. Это не цветы, а сальбанелли, потомки связей наземных гиллиду и морских китземун. И тебе очень повезло, что это были всего лишь они, а не сами паганцы гиллиду. От них бы ты так легко не отделалась". Если позволила бы себе тронуть их охотничий куст. Эти твари способны долго преследовать, нанося множество мелких, но крайне болезненных ран, и за просто могут заставить потерять силы и истечь кровью. Чокнуться можно, пробормотала я и стала брать только ветки тех же деревьев, что и сама ильва, ибн нафик нафик. На месте прежнего очага тоже царил разгром. Так что мы просто палками изгребли уцелевшие угли и набросали туда свежих дров. Я хотела начать раздувать пламя, но девушка остановила меня, порылась в невозрачной котомке, снятой с плеча, и вытащила какой-то мешочек. Зачерпнула оттуда чёрного порошка и кинула на дрова. Завоняло дёгтем. И вскоре кострище запалыхало сначала голубоватым пламенем, но потом запах развеялся, и огонь стал нормальным. Айлова ушла к берегу вымыть руку от своего поджигательного средства. "Ты находишь принца Рафиса привлекательным, снежка?" спросила меня внезапно Айлова, бесшумно вернувшись, и я изумлённо обернулась. "Это ещё что за вопрос, без обеняков?" Он красив, да, но то, что он ещё и драконный, я считаю, гораздо более достойным внимания, честно ответила под её резко потяжелевшим взглядом. Для меня этот факт кажется чем-то сродни чуду. Я его единственная, сказала девушка, продолжая вยедаться в меня всё таким же давящим взглядом. Только я могу сделать из него полноценного мужчину, но не мужчину, что будет видеть исключительно меня одну. Однако я могу делать так, чтобы исчезали те, кто решит о промечиво оттянуть на себя его взгляд. Я не зарюсь на чужих парней, подняла я ладони в примирительном жесте. Не то чтобы я поняла ее заявление про полноценного мужчину. Но это и не мое дело, так-то. Не хватало еще, чтобы меня тут бросили с психованным рептилоидом из-за случайного пристального взгляда, пробудившего чужую ревность. Никогда. Нет необходимости в угрозах. Я ведь не знаю, какова изначальная натура туатов, которую могла унаследовать и ты, ответила Илва с едва уловимой ноткой извинения. Если такая же, как у Астрои, то считай это угрозой. Если же иная, не такая коварная, жадная и похотливая, то рассматривай это просто как информацию. Олево, я как погляжу, все просто в восторге от душевных качеств твоих и тебе подобных. Хотя информация типа: "Эй, я готова сжевать со святую любую конкурентку". Выведенная на едва знакомого человека, вот это тоже такое себе. Ну, скажем, по меньшей мере, странное нечто. Хорошо, пожала я плечами. Хотя я считаю, что устранять соперниц, на которых ведётся твой мужчина, непродуктивно. Куда как результативнее устранить этого мужчину из своей жизни? Ну, я вообще не эксперт в данном вопросе. Ты сейчас рассуждаешь как женщина из миром младших, причём в его нынешнем моменте развития. Через некоторое время, проведённое со Срои Алево, ты весьма вероятно поменяешь свои взгляды. Здесь не устраняются из борьбы, потому что для устранившихся, то есть проявивших слабость, нет достойного места. Только для тех, кто побеждает, не считаясь со средствами. А по мне, само исключиться из ненужной и заведомо проигрышной борьбы мудрость, а не слабость. Тем более, когда это касается мужика. Смысл втягивать себя в пожизненный стресс, даже ради любви какой-нибудь неземной. Любви? Нахмурилась Сильва. Нет, с любовью тут должно ещё необычайно сильно повести. Первейшая цель выживание и безопасность. Да уж, мир этот, видать, тот ещё Диснейленд, судя по её словам. Хотя и так уже можно было понять это. Что-то мне всё меньше нравится и этот ваш мир и перспективы в нём. Я уж лучше обратно в свой при первой возможности. Если она случится. Негромко заметила девушка. Пастер уже во всю пылал, а усыпленный мертиса в драконьем облике продолжал раскатисто храпеть, когда вернулся принц Рафис. Он опустился на берегу вне нашей зоны видимости и к нам явился некоторое время спустя одетым и с мокрыми отмытыми волосами, неся перед собой толстые прутья с нанизанными на них кусками мяса. Он сам же выдрузил их на рогатины для запекания. И сел следить за процессом напротив Илвы. И я опять подумала, что эти ребята очень странные. Ни единого слово или прикосновения, только взгляды. Но при этом я всей кожей улавливала бешеное электричество между ними, почти такое же, как ощущала просто от присутствия и рядом со мной Альво. Однако все же другое. Уверена, что между ними не было еще ничего на физическом уровне. Интересно, почему? Ведь их взаимное мощное влечение очевидно, аж мурашки по коже от его интенсивности. Но, конечно же, спрашивать я ни о чем не стала. Сама бы ведь послала, если кто полез бы с подобными вопросами. Да и черт знает, не сочтет ли его мое любопытство опять поползновениям на ее территорию. А принц Рафис говорить со мной явно не собирался. С момента их появления общалась со мной исключительно Илва. Очевидно, таков их обычай не с нисходить целой сиятельной особе до беседы с простой смертной, типа зашквар. Ну, бывает. Дракон ненадолго отлучился, когда мы закончили с едой, и вернулся с ворохом разных тканей и покрывал и передал их Илве. нашёл и разграбил местные запасы миртиса. Девушка поделила принесённое со мной, и мы соорудили себе места для ночёвки. И стоило только устроиться, как ощущение сытости и сонливости навалились на меня скопом, и с наслаждением, вытянувшись в полный рост на лежанке, а не в сыром каменном убежище, я провалилась в сон почти моментально. Только и мелькнула мысль: заявится ли в мои грёзы Алива со своими секс-фокусами? И я не против. Всё ведь не в заправду. Но он не пришёл. Открыв глаза, я припомнила только невыносимо яркие краски и головокружительные запахи, смутные образы, обжигающие искристые струи, что вливались сквозь кожу в меня и так же легко из меня. Ты действительно очень легко впитываешь магию мира старших, Снежка. Надо мной появилась Сильва, явно уже свежая и умытая. Мы можем смело трогаться в путь? За нами придёт какое-то судно или ещё какой-нибудь транспорт? спросила, выпутываясь из вороха ткани и садясь. Ух, свежо, однако. Волосы все в расе. наш транспорт принц рафис мы полетим на нём ответила девушка и её губ коснулась едва заметная улыбка первая за это время наверняка от того выражения что она узрела на моём лице э знаешь ли у меня уже был опыт таких полётов и не сказать что я от него в восторге на пригласи я мигом вспомнив ощущение от того Как Мертис меня приволок сюда. Согласна. Летать на драконе, никогда не возившим на себе людей, очень не комфортно, кивнула девушка. Но у принца уже была возможность получить навык бережной перевозки седаков. То есть он не потащит нас в своих лапищах с когтями, как орел свою добычу. На драконе означает именно на. Ответом у меня был новый сухой кивок, и Илва жестом пригласила меня выйти на берег, где уже распласталась в сюрреалистично покорной позе чёрно-красная громадина. Илва смело, и я бы сказала прямо по-хозяйски, прошла по расстеленному ковром кожистому крылу, подавая мне пример, и уселась в некое подобие очень богато украшенного седла между двумя костяными шипами. просунула руки в петли крепления, закреплённые на переднем из них, и посмотрела на меня, предлагая занять такое же посадочное место перед собой. Я ступала со осторожностью, чувствуя в основном робость от того, что ползу тут букашкой по такой махинище, а уж в момент взлёта и вовсе завизжала от лютого ужаса. потому как все внутренности ухнули вниз от мощнейшего рывка зверюги. Но спустя считанные секунды мне уже хотелось взжать от восторга. Я лечу на драконе, на драконе лечу. А вокруг расстилается огромный, неизведанный, явно жутко опасный, но до дрожи прекрасный новый мир. Чокнуться можно. Эх, Кox, почему ты не рядом в такой момент?